Часть 9. Рик подошел к тому месту, где обычно подолгу стоял Зумас и дотронулся до стены рукой, но ничего не почувствовал. Стена как стена. В прошлом году здесь действительно отбивали всю известку, чтобы протянуть вдоль стенового пакета кабель, необходимый для запуска электрической балки. Правда, пока работы для нее не было, но, как часто говорил хозяин, важно развиваться на перспективу. Вот он и развивался». Надеясь, что вскоре будет таскать кран-балкой контейнеры весом до пяти тонн». На испытаниях кран-балка легко доставила такой контейнер на палубу старой рудовозной баржи, которую ради такого случая Кавендиш арендовал на 45 минут. Также легко с помощью балки удалось снять этот контейнер и утащить в дальний конец склада, где он до сих пор и стоял. Рик посмотрел в тот угол и, наморщив лоб, попытался вспомнить – С чего это он стал думать про контейнер? Ах да, кабель. Он не прошел на всю длину внутри стены, натолкнувшись на стальную перегородку. Пришлось его вывести на участок кирпичной кладки, предварительно продолбив ее жужжащей машинкой. Пыли была пропасть. Какое-то движение отвлекло Рика. Он повернул голову и увидел собаку Лавиша. Маленькую портовую дворнягу, которая мелко тряслась и остекленевшими глазами смотрела на Рика. Хотя нет, смотрела она на что-то другое, находящееся в причальных воротах за его спиной. «Выпить бы сейчас», — подумал Рик, подозревая, что у него начались галлюцинации. Собака затряслась сильнее и напустила под собой лужу, а Рик все не решался обернуться. «Ну что там может быть страшного? Ну что?» Он обернулся и едва не уподобился несчастной псине. От позора спасло лишь то, что в первую минуту Рик не поверил виденному. А между тем, на высоте человеческого роста, над бетонным покрытием, беззвучно висела трапеция. Рик чувствовал жаркое дыхание ее двигателей. Наверное, она вползла бы и в ангар, однако размах ее крыльев был раза в полтора шире. Рик не подозревал, что эти механические хищники такие огромные. Он увидел следы копоти на ее голубоватом брюхе, маслянистые потеки люка в шасси и черную матовую спину. А еще у поморника была небольшая башенка со стробоскопами. Почти как на электроходе и, конечно, две роторные пушки, которые уже вращались и в любой момент могли разнести и ангар с ящиками, и громко перекликивавшихся людей у дальних ворот, и маленькую перепуганную собаку. Себя Рик к возможным жертвам не причислял. Он все еще сомневался, в самом ли деле видит трапецию, или это результат острого желания выпить. Черный силуэт качнулся. Трапеция поднялась на несколько метров, став для Рика невидимой. Однако он следил за ее тенью, когда она заскользила по причалу, затем соскочила в море и двинулась на юго-запад. «На континент пошла», – отстраненно подумал Рик и повернулся к собаке. Но ее на прежнем месте уже не было. а присутствии псины напоминало лишь расплывшееся пятно. Из-за мешков с цементной смесью появился спотевший кавендиш. «Рики, смотри, у меня появилась свободная минутка. Давай-ка сверим факты и записи». С этими словами он открыл приготовленный блокнот и взял авторучку. Спросил. «Готов?» «Готов, сеньор кавендиш», — ответил Рик, глядя на оставшееся после собаки пятно, на котором стоял хозяин. Смесь строительная, монолит. 52 мешка. Сходится. Стиральный порошок-пташка. 36 бочонков. Сходится. Далее. Насос электрический, по полтора киловатта. Видел, 12 ящиков, а уж сколько там... Правильно, не там, по две штуки. Далее. Гвозди разные. 6 бочонков. Хорошо. они прошлись по двадцати пяти позициям и пришли к заключению что весь товар без обмана доставлен на склад довольный хозяин убрал в карман блокнот потом потянул носом и спросил как будто горелым попахивает ты не чувствуешь вроде нет пожал плечами рик а это не погрузчики наши попахивают понизив голос спросил сеньор кавендиш вряд ли это соседнего причала там всегда что-то жгут это точно — согласился Кавендиш. — Опять, наверное, старое корыто ремонтировать пытаются, вместо того, чтобы сдать его на металлолом. — Ага, — кивнул Рик, а про себя подумал. — Выпить бы сейчас.